Глава вторая Сегодня я так нервничала, что готова была спрятаться под одеялом и не высовывать оттуда нос весь день. В детстве казалось, что в 28 лет я буду взрослой серьезной тетенькой, которая знает, как решить любую проблему. Но, дойдя до этого возраста, заметила, что в голове почти ничего не поменялось. Я все так же стеснялась, боялась новых знакомств и ответственности. Мама говорила, что душа не стареет. О старости мне рассуждать пока было рано, а вот о страхах — в самый раз. В последнее время из них состояло все мое сознание. Они бегали где-то в моей голове, соревнуясь между собой в попытках стать моей главной фобией. Прошел месяц с тех пор, как я внезапно вернулась домой зализывать раны. Период самокопания и рефлексии нужно было завершать, дабы не скатиться обратно в полнейшую апатию. Я пыталась отвлечься, придумывала самые разные занятия. Взяла на себя все дела по дому, чтобы не мешать своим присутствием родным. Пыталась вновь начать писать книгу, сюжет которой приходил во снах на протяжении последних трех лет. Меня хватило только на первую главу, но перед этим я минут десять пялилась на пустой лист. «Не занимайся ерундой. Фэнтези? Может, таблеточки попьешь, чтобы всякий бред не лез в голову? Бездарная, бесполезная. Скажи спасибо, что...» Я вновь и вновь прогоняла грубый голос из головы и притворялась, что он больше не имел надо мной власти. Почему же тогда так ныло сердце? Обработайте кто-нибудь его уже зеленкой и подуйте, чтобы не щипало. Я писала сказку о смелой девочке, которая спасла королевство, летала на драконе и сражалась за справедливость, в то время как сама была никчемной трусихой. Возможно, именно это и подтолкнуло меня к изменениям. Сегодня был первый мой рабочий день в местной школе. То, от чего я так упорно бежала, окончив университет, догнала меня и треснула указкой по затылку. Мне нравилась эта профессия, но все это время в мечтах было совсем другое. Однако никто не мешал мне и дальше грезить о волшебных мирах, рождающихся на бумаге от прикосновений моих пальцев к клавиатуре. А сейчас меня ждали первым делом, первым делом, первоклашки, а потом уж писательство, не факт. Страшнее детей могут быть только их чудесные родители. Через пару часов мне предстояло провести первое родительское собрание. И стоя перед зеркалом, я подумывала выбросить заготовленную приветственную речь в мусорное ведро. А почему бы не начать встречу со сбора средств на шторы? В мои школьные годы учителя именно так и приветствовали родителей. Наверное, именно поэтому тогда посещаемость собраний сокращалась. Однако мне стоило произвести хорошее впечатление. Я взрослая женщина, в конце концов, которая верила, что если себе это часто повторять, в голове что-нибудь поменяется. Надев синее платье с белым воротничком, я собрала волосы в аккуратную прическу. Взяв сумку, принялась искать телефон. Рухля расположился на письменном столе, и, прищурившись, наблюдал за моими беспокойными метаниями по комнате. «Что за пожар?» — спросила Варя, приоткрыв дверь и заглядывая внутрь. «Опаздываю, а телефон найти не могу. Недавно держала его в руках, смотрела расписание, а теперь не пойму, куда он подевался». Подрухляй, посмотри», — ухмыльнувшись, посоветовала сестра. «Любые пропавшие предметы, маленького или среднего размера, В нашем доме обычно обнаруживаются под этим жердяем. Действительно, сдвинув наглого кота, я обнаружила пропажу. Издав недовольный мявк, Рухля гордо покинул комнату. Нервничаешь. Это был не вопрос. Варвара хорошо меня знала исчитывала эмоции по выражению лица. У меня нет опыта работы. Кому из родителей понравится такой учитель? Спросила я. Сдается мне, что всем плевать, и ты зря заморачиваешься. А если найдутся недовольные, забей. Не они платят тебе деньги. И ходить каждый день на уроки тоже будут не они. Пора отращивать броню, детка. Иначе из колеи тебя будут выбивать не только родители, но и сами дети. Будешь потом лить слезы по ночам из-за того, что тебя обидел какой-нибудь наглый мальчуган со второй парты. Я знала, что сестра была права. Я любила эту девчонку, в том числе и за то, что она всегда говорила в лицо то, что думала. Однако все равно считала, что нервничать перед важными событиями нормально. Главное, чтобы это было не сильно заметно на самом собрании. Сидя в школьном классе, я отсчитывала минуты до начала встречи с родителями учеников. На столе лежала папка с заметками — на случай, если растеряюсь и забуду сообщить какие-то важные сведения. Читать по листочку я не собиралась, намереваясь построить диалог и выслушать мнение всех присутствующих. Да и у меня никогда не вызывали доверия люди, не способные свободно говорить на публику, предпочитающие водить носом по бумажке. И вот, постепенно кабинет начал заполняться людьми. Пора было начинать собрание поэтому я встала со своего места, еще раз представилась и приступила к обсуждению стандартных учебных вопросов. Я не заметила, как основные моменты были оговорены и приступила к заключительной части нашей встречи. «Уважаемые родители, если у вас остались ко мне какие-то вопросы, я готова на них ответить», — вежливо улыбаясь, произнесла я. «Сколько вам лет?» спросила женщина среднего возраста с рыжей копной на голове. «Мне двадцать восемь лет», ответила я. «И какой у вас опыт работы?» «Я только вступила в эту должность. Впервые буду работать по своей специальности». Все понятно с вами. Подослали нам новичка», с недовольным видом сказала женщина, уже тише, поворачиваясь к мамочке, которая сидела рядом. «Было неприятно слышать эти слова». Но я не собиралась демонстрировать свое истинное отношение к заявлениям подобного рода. Я понимаю, вы переживаете о своих детях и о качестве знаний, которые они получат во время уроков. Но я вас уверяю в том, что моих навыков будет достаточно, чтобы развеять ваши сомнения. Убедившись, что у остальных родителей не осталось вопросов и претензий, я попрощалась с ними и завершила собрание. Все прошло не так плохо, как я фантазировала накануне. Даже вопрос о моей неопытности не смог выбить меня из колеи, что, несомненно, успокаивало. Уже завтра мне предстоит провести первые уроки. А на душе не было никакой радости. Когда-то я мечтала о спокойствии и тихой рутине, но не в этой сфере. Я представляла, как буду просто жить, с удовольствием ходить на работу, заниматься любимым делом, писать книги и наслаждаться каждым прожитым днем. Почему же в душе было так пусто? Я старалась кирпичик за кирпичиком выстраивать новые стены и больше не собиралась позволять кому-либо их ломать. В конце концов, я у себя была одна. В какой-то момент совсем забыла об этом, а теперь приходилось разгребать ужасающие последствия но все могло быть хуже, вовремя спохватилась. Придя домой, я бросила сумку на пол и, не раздеваясь, рухнула на кровать, лицом в подушку. Закричала, чтобы выплеснуть все эмоции, что разрывали изнутри, не давая дышать. Звук получился тихим и глухим. Я почувствовала, как на мою спину прыгнул рухля и уселся сверху своим толстым задом. Слегка приподняв голову над подушкой, чтобы глотнуть воздуха, повернула ее на бок. «Пришел поддержать меня?» — спросила я у кота. «Молчишь? Так и скажи, что просто наслаждаешься моими страданиями». Немного помолчав, я добавила. «Я обязательно стану счастливой, обещаю тебе. Мне бы только знать, в какую сторону двигаться. Как думаешь, Вселенная пошлет мне какой-нибудь знак?» Но Рухля ничего не ответил, слез с моей спины и, сверкая пушистой задницей, пошел в сторону гостиной. «Моё нытьё надоело даже коту», — сказала я сама себе и засмеялась впервые за последнее время.